Пассажиры первого салона не могли видеть тело. Между кабиной пилотов и салоном бизнес-класса был небольшой коридор, задернутый занавеской. Оставив тело штурмана в коридоре, Переда кивнул Изабелли, проходя в первый салон. Испуганные пассажиры смотрели на него. Вспомнив про пассажиров, он вернулся в коридор. Взял микрофон и объявил по самолету. Внимание, синьоры и синьорины. Наш самолёт захвачен людей, борющихся за независимость государства басков. Мы не бандиты и не террористы. Мы не хотим причинять никому вреда и не хотим напрасных жертв. Полёт проходит по расписанию. Прошу стюардесс начать свою обычную работу. «После прибытия в аэропорт мы освободим всех пассажиров. Наша акция преследует только одну цель – привлечь внимание мировой общественности к проблемам Басков. Надеясь, что полет пройдет нормально». Он повесил микрофон обратно и подмигнул Изабелле. «Спрячь оружие», – приказал он, – «чтобы лишние пистолеты не попали никому в руки» а потом иди во второй салон. По-моему, Хулио уже по тебе соскучился. И взглянул на часы. Кажется, все идет по графику. Если все будет нормально, они прибудут в Монрове через два часа, пока все шло четко по плану. Если не считать убитого напарника Виктора и несчастного штурмана. Но их Передо не считал. В такой крупной игре нельзя думать о пешках. Самое важное — получить главный приз, пройти самому в ферзи. Сегодня у него есть для этого единственный шанс в жизни. Москва, 17 часов 00 минут. Это было неправдоподобно. Этого не могло быть никогда. Но это было так. И с этим ничего нельзя было сделать. В депутатской комнате аэропорта Шереметьево-1 встретились два человека. Учитель и ученик. Наверху стоял Тенгиз Абуладзе, бывший наставник и руководитель. Внизу на лестнице стоял бывший старший лейтенант Владимир Хромов, называемый ныне Седым, и бывший ученик полковника Абуладзе, проходивший у него первые уроки мастерства в Главном разведывательном управлении Генерального штаба. Абуладзе почувствовал, как его бросает в жар. Маркин смотрел на него, ничего не понимая. Он даже обернулся, испугавшись, что кто-то выстрелил в полковника. Чуть ниже на лестнице стоял Хромов. В свою очередь Карина смотрела на него тревожно и вопросительно. Она никогда не видела такого лица у Седова. Ни разу за все время их общей жизни. — Встретились, говоришь? — хрипло пробормотала Буладзе. «Ну, здравствуй, Хромов! Здравствуй, разведчик!» Маркин изумленно посмотрел на полковника. «Значит, он знает этого террориста?» Седов и Карина поднялись наверх. Теперь они стояли друг против друга. Метрах в пятидесяти от них сидели в тоске две девушки, которые также смотрели на эти пары, не понимая, что там происходит». Абуладзе повернулся спиной к пришедшим и прошел к стоявшим полукругом зеленым креслам. — Садись, разведчик, — сказал он Седому. — У нас еще есть время. Ваш самолет будет готов через час. Маркин сел рядом с полковником, готовый к любой неожиданности. Седой сел напротив. Очень близко рядом села Карина, с внезапной ненавистью, глядя на этого пожилого человека, возникшего из небытия. Он возник из той жизни Седова, которую тот всегда пытался забыть, и которую оставлял здесь, чтобы никогда больше не увидеть».